возвратившись на тортугу в мае следующего года и о капитане Питере Бладе, прокатилась от Багамских до Наветренных островов и от Нью-Провиденс до Тринидада. Эхо этой славы докатилось и до Европы. Испанский посол при сан жеймском дворе, как назывался тогда двор английского короля, представил раздраженную ноту, на которую ему официально ответили, что капитан Блад не только не состоит на королевской службе, но является осужденным бунтовщиком и беглым рабом,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 конечно, ненавистному английскому королю Якову II, но Англии, а с ней и всей остальной части цивилизованного человечества, которую жадная и фанатичная Испания пыталась не допустить к общению с Новым Светом. Однажды, когда Блад покуривает трубку вместе с Хакторпом и Волверстоном, сидел за бутылкой рома, пропавшей смолой и табаком прибрежной таверни, к ним подошел неизвестный человек в расшитом золотом камзоле из темно-голубого атласа под поясанным широким малиновым кушаком. «Это вы, тот, кого называют Лесан?» — обратился он к Бладу. Прежде чем ответить на этот вопрос, капитан Блад взглянул на разряженного головореза. В том, что это был именно головорез, не стоило сомневаться. Достаточно было взглянуть на быстрое движение его гибкой фигуры и грубо красивое смуглое лицо с орлиным носом. Его не очень чистая рука покоилась на эфесе длинной рапиры, на безымянном пальце сверкал огромный бриллиант, а уши были украшены золотыми серьгами, полуприкрытыми длинными локонами маслянистых каштановых волос. Капитан Блад вынул изо рта трубку и ответил. «Мое имя Питер Блад. Испанцы знают меня под именем Дона Педро Сангре, а француз, если ему нравится, может называть меня Лисан. «Хорошо», — сказал авантюрист по-английски и, не ожидая приглашения, пододвинул стул к грязному столу. «Мое имя Левасер», — сообщил он трем собеседникам,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 Он открыто хвастался своими успехами у второй половины человеческого рода, как выражался сам Левасер, и надо отдать справедливость, у него были для этого серьезные основания. Ходили упорные слухи, что даже дочь губернатора, мадемуазель Дужерон, вошла в число его жертв, и Левасер имел наглость просить у отца ее руки. Единственное, чем мог ответить губернатор на лесное предложение стать тестем распутного бандита, это указать ему на дверь, что он и сделал.